Рекс Стаут Только через мой труп. Часть третья Но, дорогой мой сэр, отчего же? Это же совсем неофициально. В том-то и дело. Слишком неофициально. А что, если Милтон злоупотребит случившимся скандалом, хотя ее вины тут нет, и она лишится работы? Или вдруг это дело, которое выеденного яйца, не стоит, получит из-за вашей бумажонки ненужную огласку? Нет-нет, никаких расписок. Что до меня вставил Милтон, то я вовсе не собираюсь увольнять мисс Тормик. Тем не менее, я полностью согласен с тем, что ничего подписывать ей не нужно. Я и так вполне убежден, что у нее нет желания чинить неприятности мистеру Дрисколу, С этими словами он выжидательно посмотрел на нее. Та, наконец-то, раскрыла рот. ни малейшего», — говорила она на редкость безжизненно, особенно если учесть, что только что избавилась от опасности попасть за воровство в каталажку. Девушка казалась такой безучастной, словно ее мысли витали где-то далеко. «Я никому не причиню зла». Адвокат сверлил ее взглядом. «Но, мистер Тормик, в таком случае вы не станете возражать против того, чтобы подписать». «Черт возьми, оставьте ее в покое!» — перебил адвокат его собственный клиент. Тут же Дрискл Бураве его взором добавил. «Пропади пропадом все адвокаты. Если бы у меня поначалу не сдали нервы, я бы лучше пришел сюда один». Он перевел взгляд на Милтона. «Но ведь я извинился!» Я же сказал, мне очень жаль, чертовски жаль. Мне здесь так нравится. Сколько лет я толстел и толстел, стал жирный, как бочка, черт побери. Я смеялся над всякими упражнениями, школами здоровья и дурацкими играми, в которых здоровенные верзилы, под стать небоскребом, бросаются мячиком и скачут верхом на лошадях. «А тут я сам впервые в жизни начал заниматься до седьмого пота. Фехтовальщик я, наверное, негодный, но фехтование мне нравится. Мне наплевать, подпишет мистормик бумагу или нет. Я хочу одного, чтобы мы с Милтоном остались добрыми друзьями». Он повернулся к Карле. «Мисс Ловхен, я и вас хочу считать своим другом. Я знаю, мисс Тормик ваша подруга». «И я веду себя как последний болван. Да я и есть последний болван. Скажите, вы согласны фехтовать со мной? Я хочу сказать прямо сейчас». Кто-то тихонько засмеялся. Послышались еще смешки. Адвокат величественно молчал. Карла ответила, «Я работаю у мистера Милтона, сэр, и делаю то, что он мне велит». Милтон дипломатично заметил, что, мол, само собой разумеется, мистера Дрискала не выгонят из школы, где он, наконец, обрел дело по душе. Я потихоньку растворился на заднем плане. К ней с тонкой улыбкой на устах приблизился неандерталец без подбородка. Имени его я не расслышал. Светловолосый, малый, с тонкими губами и выступающим носом. Все время, что длилось разбирательство, он или стоял, или чеканя шаг, ходил по комнате туда-сюда. «Видимо, он сказал, не что-то приятное, а за ним то же самое повторил Дональд Барретт. Затем, к ней, пройдя через весь кабинет, приблизилась миссис Милтон и дружески похлопала ее по плечу. А потом подошел и Перси Ладлоу. С минуту они о чем-то поговорили, после чего девушка, оставив его, направилась в мою сторону. Я улыбнулся ей. «Ну что ж, превосходное представление!» «Надеюсь, вы ничего не имели против моего вмешательства. Равульф никогда не разрешает своим клиентам ничего подписывать, разве что чека об оплате услуг». «Да, конечно. Я подошла попрощаться. У меня сейчас урок фехтования с мистером Ладлоу. Спасибо, что пришли. У вас глаза блестят». «У меня? Они у меня всегда блестят. Что сказать от вас, вашему папаше?» «Сейчас, думаю, ничего». «Вообще-то, вам не мешало бы забежать к нему, чтобы сказать хотя бы привет?» «Забегу как-нибудь. Ну, аревуар». «Счастливо!» Развернувшись, она угодила прямо в лапы адвоката, который белеречиво извинялся перед ней, а затем обратился ко мне. «Можно узнать, как вас зовут, сэр?» «Арчи Гудвин». «Арчи Гудвин? Спасибо». Позвольте спросить, в качестве кого вы представляете мистормик? Слушайте, я совершенно согласен, что даже у адвоката есть право на жизнь. Но я свято уверен, когда он откинет копыта, в его гроб не полезет ни один уважающий себя червь. Знаете почему? Потому что его тут же заставят подписать какую-нибудь идиотскую бумажку. «Если вы не заполучите подписи мистормик на свою бумажонку, с вами случится припадок. Дайте-ка ее мне». Он по-прежнему сжимал в руке конверт. И в ответ на мои слова извлек из него документы, протянул мне. С первого взгляда мне стало ясно, что его одна-две фразы на деле обернулись целыми пятью абзацами, под завязку напичканными юридическими терминами. Я вынул ручку... И над пунктирной линией внизу страницы вывел быстрым росчерком Королева Виктория. Вот, сказал я, сунул ему бумажку и отошел прочь, пока он не успел опомниться. Напыщенные люди вообще туго соображают. Кабинет почти опустел. Жена Милтона стояла возле письменного стола и разговаривала с Белиндой Рид. Карла Ловхен и остальные исчезли. Наверное, девушка отправилась развлекать богатого толстяка, упражняясь с ним на рапирах или на испадах. Беря с вешалки свои пальто и шляпу, я размышлял о том, что Дрискл должно быть вознамерился стать классным дуэлянтом. Мои часы показывали без четверти шесть. Вульф все еще наверняка торчал в оранжерее. И хотя он терпеть не мог, когда его беспокоили во время возни с орхидеями, я счел, что мой звонок к работе не относится. Дело-то семейное, как-никак. Я заглянул в ближайшую аптеку, уединился в телефонной будке и набрал наш домашний номер. — Алло, мистер Вульф? — говорит мистер Гудвин. — Но... «Ну, я звоню вам из аптеки, расположенной на углу 48-й улицы и Лексингтона-Веню. Все в порядке». Фарс растянулся на целых три акта. Поначалу она, то бишь ваша дочурка, скорее скучала, чем волновалась. Потом один парень по имени Перси заявил, что она рылась в его пиджаке, а вовсе не в пиджаке дрискала. Причем искала не бриллианты, а сигареты. Судя по выражению ее лица... Для нее такой оборот событий оказался в новинку. В третьем акте появился сам Дрискол с вытянутой физиономией и письменными извинениями. Оказывается, в его пиджаке бриллиантов не было и в помине. Он просто слегка ошибся, с кем не бывает, и что он очень и очень чертовски сожалеет. Так что я еду домой. Могу еще добавить что на вас она ни капельки не похожа, зато очень хорошенькая. Ты уверен, что все до конца прояснилось? Абсолютно. Все обожают друг дружку. Я бы, впрочем, не сказал, что для меня все ясно. Я тебе поручил два задания. Как насчет второго? Никакого просвета. Даже проблеска не видно. Полная безнадега. Народу там было как сельди в бочке, а потом, когда разборка закончилась, обе балканки отправились давать уроки фехтования. «А кто такой этот Перси?» «Перси Ладлоу. Примерно мой ровесник и вообще во многом напоминает меня, учтивой, одаренной, сброской внешностью. «Ты сказал, что моя, что она как будто скучала». «Ты хочешь сказать, она круглая дура?» «Вовсе нет. Я сказал только то, что сказал. Она совсем не проста, это верно. Но дурой ее не назовешь». Тишина. Ни слова в ответ. Молчание так затянулось, что я в конце концов не выдержал. «Алло, масса Вульф, вы еще живы?» «Да. Привези ее сюда. Я хочу ее видеть». «Я так и знал». «Все верно. Чего еще ожидать? Совершенно естественное желание, которое делает вам честь. Именно поэтому я, между прочим, вам и звоню». Я как раз собирался рассказать, как в ответ на мой вопрос «Не передать ли что-либо для вас?» Она ответила отказом. Я сказал, что ей не мешает забежать хотя бы поздороваться с вами. Она согласилась, что когда-нибудь так и сделает но пока вынуждена отказаться, поскольку спешит скрестить шпаги с Перси Ладлоу. — Подожди, пока она освободится, и привези ее сюда. — Вы это всерьез? — Да. — Может, на руках ее принести или... Вульф повесил трубку. — Не Я зашел в бар с фонтаном, взял стакан апельсинового сока и, подтягивая его, принялся ломать голову О том, как доставить ее к Вульфу. Так и не придумав подходящего способа, я снова поплелся к на 48-й улице. В кабинете были только Никола Милтон и его жена. Когда я вошел, мне показалось, что она направлялась в сторону двери, но, увидев, как я снимаю пальто и шляпу, передумала. Я объяснил, что хотел бы повидать мистер Мик когда-то освободиться. Милтон предложил мне сесть в кресло неподалеку от его письменного стола, а миссис Милтон открыла дверцу большого стеклянного шкафа и принялась переставлять трофеи с места на место, хотя особой нужды в том не было. «Я знаком с Нировульфом», — вежливо сказал мне Милтон. «Понятно», — кивнул я. «Это поразительный человек. Блистательный. Пожалуй, я знаю одного малого, который с вами полностью согласен». «Только одного?» «По меньшей мере. Его зовут Ниро Вульф». «Ах, вот оно что! Шутка!» Он вежливо посмеялся. «Но я убежден, что найдется еще немало людей, которые разделяют мое мнение. Правда, Жанна?» Его жена издала иностранное восклицание, выражающее то ли удивление, то ли испуг. «Колдеморт», — сказала она, обращаясь к мужу. «Его нет на месте». «Ты его куда-нибудь переложил?» «Нет, я его не трогал. Он лежал здесь, я уверен». Милтон вскочил и подбежал к шкафу. Я встал и нехотя последовал за ним. Они вместе уставились на пустое место. Милтон вытянул шею, потом нагнулся, разглядывая все полки по очереди. «Нет, — сказала его супруга, — там тоже нет. Он куда-то исчез. Больше ничего не пропало». Я давным-давно хотела навесить на дверцу замок. — Но, дорогая, — Милтон, казалось, оправдывался, — совершенно непонятно, с какой стати кому-то понадобилось брать Колдеморт. Это просто диковинная редкая вещица, но никакой особенной ценности она не представляет. — А что это за Колдеморт такой, — полюбопытствовал я. — Да ничего особенного, маленькая вещица. — Какого рода? — Ну, как вам сказать? Просто маленькая штучка. Вот, посмотрите. Милтон через открытую дверцу сунул руку внутрь шкафа и ткнул пальцем лежавшую на полке спаду, указывая на ее лезвие. Видите? У нее тупой конец. Вижу. Ну вот, как-то раз много лет назад в Париже один человек решил убить другого. Для этого он смастерил маленькую штучку, которую можно было насаживать на конец спады и у которой был очень острый наконечник. Он достал из шкафа оружие и качнул в руке. И вот, надев на испаду такую насадку, он делает выпад. Милтон изобразил, как делается выпад, направив клинок в воображаемую жертву возле меня. И проделал это так неожиданно и быстро, что я невольно отпрянул в сторону, чуть не споткнувшись о собственную ногу и испытывая страстное желание поскорее признать Милтона победителем. Затем он также быстро вернулся в исходное положение. «Ну вот!» Он улыбнулся и положил шпагу на место. «Теоретически такой удар способен поразить сердце, но в тот раз теорию применили на практике. В случае слова вы подобрали абсолютно точное. Я и в самом деле довольно любопытный. Со временем, знаете ли, у сыщиков развиваются дурные привычки». Но если вы наслышаны о репутации Нера Вульфа, то вам должно быть известно, что неприятности от него бывают только у тех, кто сам на них нарывается». Секунду-другую она не спускала с меня глаз, затем отвела взгляд, закрыла стеклянную дверцу шкафа и снова повернулась ко мне со словами. «Сегодня утром мой муж сказал, что хочет обратиться к мистеру Вульфу с просьбой расследовать пропажу бриллиантов мистера Дрискала. мистер Турмик, которая при этом присутствовала, тут же заявила, что уже наняла Нира Вульфа вести дело в ее интересах. Почти сразу после этого ее подруга Мисс Ловхен попросила разрешения отлучиться по какому-то делу. «Любопытство присуще не только сыщикам. Я порой тоже излишне любопытна. Если меня спрашивают... Она запнулась на полусловие, открыв рот и застыв на месте. Милтон крутанулся на пятках и повернулся лицом к двери, ведущей в коридор. Я последовал их примеру. До нас долетел такой вопль, что находясь мы где-нибудь в джунглях, перепугались бы насмерть. Когда донесся второй вопль, мы, сломя голову, бросились к двери. Милтон опередил нас и, выскочив в коридор, кинулся к лестнице. Мы с его женой побежали за ним. Криков больше не было, но наверху поднялась настоящая суматоха. Слышались шаги и возгласы множества людей. А на втором этаже нас задержала целая толпа клиентов и служащих, повыскакивавших из разных комнат в коридор. Милтон несся по ступенькам под стать кенгуру. «Я бы не угнался за ним ни за какие ковришки. «Когда мы примчались на третий этаж, нам пришлось остановиться». Мы наткнулись на трясущегося негра, которого держал за руки неандерталец без подбородка. Нед дрискал в рубашке, но без брюк, прыгал вверх-вниз на одном месте. Обе балканки в фехтовальных костюмах прижались спинами к стене. Зорка в одном корсете стояла напротив них, то и дело вскрикивая. Прежде чем мы с Милтоном смогли протиснуться вперед, меня оттеснили в сторону, и рядом возникла Жанна Милтон. «Что случилось?» — воскликнула она таким голосом, который усмирил бы и бурю. «Артур, в чем дело?» Негр перестал трястись и, выкатив на нее глаза, что-то пролепетал. Но слов я не разобрал. Но она, видимо, все расслышала, поскольку рванулась вперед, как скаковая лошадь. Я поспешил за ней. Она направилась к последней двери в самом конце коридора. Дверь была раскрыта, и Жанна Милтон влетела не останавливаясь, и вдруг, увидев, что лежит на полу, замерла, как вкопанная. Я в три прыжка очутился рядом. На полу лежал Перси Ладлоу, на боку. Он опрокинулся бы на спину, если бы не упиравшийся в пол клинок шпаги, которая пронзала его тело насквозь. Глава четвертая Жанна Милтон сказала что-то на непонятном мне языке и застыла на месте, глядя вниз с окаменевшим лицом. Сзади до меня донесся испуганный возглас Милтона и какие-то звуки. Повернувшись, я увидел, что сбежавшиеся люди сгрудились в дверном проеме. — Выйдите отсюда! — приказал я. — Все до единого! Я наклонился над телом, чтобы быстро осмотреть его, затем выпрямился и обратился к Жанне Милтон. «Он мертв. Я и сама вижу», — раздраженно сказала она. От дверей раздался чей-то виск, и я проорал в ответ. «Тихо!» Затем я снова повернулся к миссис Милтон. «Кто-то должен остаться здесь. И, конечно, следует немедленно вызвать полицию. Из здания никому не выходить». Она кивнула. «Позвоните в полицию сами, из кабинета. А ты, Никола, останься здесь». Я спущусь в коридор. Она направилась было к выходу, но я задержал ее. «Нет, так не пойдет. Лучше вы сами позвоните в полицию. Вы здесь хозяйка. Да и труп вы увидели раньше, чем я. А я уж втану у входной двери. Милтон, никого сюда не пускайте». Он побледнел и промямлил. «Колдеморт». «Здесь его нет. Кончик шпаги обнажен, и он тупой». Этого не может быть. Тупая шпага не проткнула бы его тело насквозь. Ничем не могу помочь. Никакой насадки на шпаге нет. Жанна Милтон зашагала к двери. Я последовал за ней. Собравшиеся, расступились перед нами. Карла Ловхен хотела мне что-то сказать, но я только помотал головой. Неандерталец вцепился в мой локоть, но я ловко вывернулся и был таков. С нижнего этажа поднимался кто-то еще, и Нед Дрискал бросился бежать вдоль коридора. Рубашка развивалась на нем словно парус. У лестницы я обернулся и прокричал. «В зал никому не входить! Там на полу лежит труп Ледлоу! И чтоб никто не выходил из здания!» Дональд Баррет зашагал в мою сторону, а за ним по пятам следовал неандерталец. «Слушайте, приятели!» «Если бы вы загнали всю эту араву в кабинет, это бы сильно помогло делу». Пропустив мимо ушей лавиной посыпавшиеся вопросы, я сбежал вниз по ступенькам. За мной поспешила миссис Милтон. Достигнув первого этажа, она скрылась в кабинете, а я пошел к выходу в вестибюль. Меня так и подмывало выскочить на улицу, чтобы добраться до ближайшего телефона и без помех позвонить Неравульфу. Но я решил, что такой ход был бы не самым удачным. Еще неизвестно, удалось ли бы мне потом вернуться. А если бы и удалось, то обстоятельства уже могли значительно измениться. Сейчас лучше всего было честно сторожить выход. С того места, где я стоял, я видел, как разный люд в разброд спускался по лестнице. Почти все шли молча и подавленно. Только две преподавательницы танцев тараторили безумолку. Блин Рид, куколка в шелковом платье с иголочки, вместо того, чтобы идти в кабинет Милтона, подошла ко мне и заговорщически сказала, что у нее назначено очень важное свидание, которое ни в коем случае нельзя сорвать. Я ответил, что у меня тоже свидание, так что мы с ней в одной упряжке». Тут ко мне приблизился Дональд Баррет, до этого маячивший где-то в стороне, и сказал, «Послушайте, я знаю, что по уши вляпался в эту свистопляску. История эта дурно попахивает, но что я могу поделать, раз уж оказался тут? Но мисс Рид, в конце-то концов, вы что, фараон?» Нет." Тогда, приятель, развернитесь ко мне и давайте потолкуем о погоде, а тем временем мисс Рит выскользнет отсюда и помчится на свое свидание. Да вы не успеете и глазом моргнуть, как вдогонку ей ринется целая свора ищеек, которые в два счета разнюхают, куда она подевалась, и силой водворят ее обратно. Нет уж, приятель, не делайте глупостей. Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с убийством? — Нет, наверное. — Так вот, исчезнуть место места преступления — самое худшее, что вы можете сделать. Полиция от этого звереет. Послушайтесь моего совета и... Одну минутку. — Мисс Тормик! В трех шагах от меня остановились обе балканки. Взгляды, которыми в мгновение ока обменялись все четверо, явно что-то для них значили, но никак не для меня. Белинда Рид сказала. — Пошли, Дон и они зашагали по направлению к кабинету. Я окинул взглядом обеих балканских красоток. Карла набросила поверх фехтовального костюма какой-то длинный балахон с пуговицами. На ней была прежняя зеленая хламида, также аккуратно запахнутая, а одна рука девушки пряталась в складках. «Для разговоров нет времени», — резко бросил я. «Возможно, вы обе влипли, не знаю». Но я хочу задать вам прямой вопрос. И от вашего честного ответа, может быть, зависит ваша жизнь. Я перехватил взгляд Нии. Я вас спрашиваю, это вы его убили? Нет. Повторите еще раз. Не вы? Нет, не я. Я перевел взгляд на Карлу. Тогда вы? Нет, но я должна вам сказать... «Увы, сейчас нет времени для разговоров, пропади все пропадом. Но в любом случае вы можете...» «Все, поздно. Они уже здесь. Брысь отсюда!» «Быстрее, черт побери!» Они бросились по коридору к кабинету и скрылись из вида, прежде чем фараоны пересекли вестибюль и подошли к входной двери. Легавых было двое. Я открыл перед ними стеклянную дверь и, пропустив их, закрыл ее снова. «Привет!» «Вы из участка?» «Нет, мы патрульная». «А вы кто такой?» «Арчи Гудвин. Частный сыщик из конторы Неравульфа. Здесь оказался по чистой случайности. Вот охраняю вход. Я подожду здесь, пока не придут из участка». Я махнул рукой в сторону кабинета. Там в конторе миссис Милтон и все остальные, а труп лежит двумя этажами выше. «А вы, похоже, шустрый малый». «Тогда по караульте еще немного, ладно? Пошли, Билл!» Они затопали вглубь здания. Я остался на своем посту, щелкая пальцами. Пару минут спустя один из полицейских снова притащился в коридор и зашагал вверх по лестнице. Еще пару минут спустя в вестибюле показались снова прибывшие три парня в штатском. Но одного взгляда на них было достаточно, чтобы сообразить, они просто ищейки из участка, а не сыщики из уголовной полиции. Я коротко ввел их в курс дела. Один из них сменил меня у дверей, другой направился вверх по лестнице, а третий зашагал в кабинет, велев мне следовать за ним. В кабинете сидел один из патрульных и, не раскрывая рта, переписывал в блокнот фамилии всех собравшихся, Парень из участка перекинулся с ним парой слов и уединился с миссис Милтон. Я бочком отошел в сторону и постарался незаметнее усесться рядом с вешалкой, борясь с искушением, пролезть к черногорским барышням и шепнуть им пару слов в качестве доброго совета, прежде чем нагрянет уголовная полиция. Клиенты и служащие расположились в кабинете кто где. Одни сидели, другие стояли но никто не разговаривал, если не считать случайных восклицаний. Я обвел взглядом лица собравшихся, не ожидая, в общем-то, заметить ничего особенно интересного, и вдруг увидел прямо перед своим носом нечто, оказавшееся разом и интересным и значительным. На вешалке на прежнем месте висело мое пальто. Оно было так близко от меня, что я касался его локтем. Но заметил я не это — а клапан левого кармана, который завернулся внутрь, а сам карман при этом оттопыривался, как будто в нем что-то лежало. Но лежать там ничего не должно. У меня, конечно, не такие портные, что шили костюмы для Перси Ладлоу. Но с самого рождения я привык к опрятности, и уж, конечно, не разгуливаю в пальто, у которого клапан засунут внутрь кармана, не говоря уж о том, что я точно помнил, что карман был пуст. Моя рука непроизвольно дернулась к карману, чтобы пощупать, что в нем лежит, но я вовремя спохватился и сдержал свой порыв. Я посмотрел по сторонам, и, насколько мог заметить, за мной вроде никто не наблюдал, ни явно, ни тайно. Правда, времени на углубленный анализ у меня не было, ведь уголовная полиция могла нагрянуть с минуты на минуту. Я подошел к вешалке, снял с нее пальто и шляпу и направился к выходу из кабинета» и даже успел сделать целых три шага, прежде чем меня остановил громкий рык. «Эй, вы куда идете?» Я оглянулся и, поймав свирепый и подозрительный взгляд участкового, отчеканил. Администрация не отвечает за оставленные пальто и шляпы, и я решил унести отсюда свои вещи. Сейчас сюда сбежится куча народу, так что лучше я уберу их в запирающийся шкафчик, С этими словами я добрался до двери и на всех парах вылетел из кабинета. Был один шанс из трех, что он оставит миссис Милтон и бросится за мной следом, но, на мое счастье, он этого не сделал. В коридоре я сразу повернул направо, где в пяти шагах заприметил узенькую дверцу. Открыв ее, я увидел ведущую вниз деревянную лестницу без ковра. Сразу за дверью был выключатель. Но я не стал им щелкать, а скорее, поплотнее притворил за собой дверь. Тут же вокруг стало темно, хоть глаз выколи. Освещая себе путь тонким фонариком, я осторожно, но не теряя ни секунды, спустился по лестнице до самого низа. Посветив вокруг, я увидел, что нахожусь в просторном помещении с низким потолком. Вокруг рядами высились штабеля коробок, а посередине на полу громоздились наполненные чем-то ящики. Я обогнул их и двинулся вглубь, туда, где виднелись тусклые прямоугольники двух окон на расстоянии нескольких футов друг от друга. Мне следовало бы быть начеку, ибо я остановился как вкопанный и еле перевел дух, когда направленный вниз луч моего фонарика осветил нечто высовывающееся из-за груды коробок, что я вовсе не готов был увидеть. Это был носок чьей-то туфли. И потому, как он торчал, было ясно, что в туфлю где-то и одна из ног, на которой стоит ее обладатель. Я направил луч фонарика прямо на туфлю. Затем через несколько секунд выдохнул, посветил вверх и сунул правую руку в карман пальто. После этого я не очень громко произнес. «Не двигайтесь. Мой револьвер нацелен прямо на вас, а нервы у меня на пределе». «Если у вас в руках ничего нет, вытяните их перед собой». Из-за коробок послышалось что-то среднее между стоном и визгом. Я опустил правую руку и в сердцах, выругавшись, шагнул вперед и осветил его целиком. Он распластался на груди коробок. «Ради всего святого! Какого черта вы так боитесь?» — воскликнул я. Он простонал. «Я видеть его!» Его глаза и сейчас были выпучены. «Говорить вам! Я же видеть его!» «Но и я тоже видеть его!» «Слушайте, Артур, у меня нет времени, чтобы спорить тут с вами о глупейших суевериях. Что вы собираетесь делать дальше? Так и будете стоять здесь и стонать?» «Я не хочу идти назад наверх! Вы не станете... Вы не тронете меня! Говорю вам!» «Хорошо, хорошо!» Я положил фонарик на коробку, сунул пистолет в кобуру, надел пальто и шляпу, после чего снова взял фонарик. Я пойду назад тем же путем, чтобы убедиться, что никто не ускользнул. Для вас самое лучшее — оставаться на том же месте. — Я хотел сказать, что я... не знаю, — охая проговорил Артур. — Ладно, ключ от подвала у вас есть? — А не сделать здесь засов, больше ничего. «А что находится снаружи? Двор, обнесенный высоким забором?» «Да, сэр. Какая-нибудь калитка в заборе есть?» «Над нами, как раз там, где расположен кабинет Милтона, послышался топот десятков ног в тяжелых ботинках». «Ага, значит, заявилась ватага из уголовной полиции. Я даже определил стук ботинок двенадцатого размера, принадлежащих инспектору Кремеру. Когда я двинулся вперед, удача мне немного улыбнулась. Луч моего фонарика выхватил из темноты небольшую раздвижную лестницу, приставленную к полкам. Я направился к ней, а чтобы отвлечь внимание Артура, предупредил его, чтобы он вопил, что было мочи, призывая на помощь, если услышит, что кто-то спускается по лестнице в подвал. После этого мне удалось отыскать в глубине подвала дверь наружу, И, отодвинув засов, я вылез на свободу, таща за собой лестницу. Двор был большой, примерно ярдов тридцать на сорок, залитый бетоном. Вокруг него высился массивный дощатый забор фута на два выше моего роста. В здании, которое я только что покинул, светилось множество окон. Я рысью перебежал через двор, приставил лестницу к забору, залез по ней наверх и заглянул в примыкающий двор. Двор оказался почти такой же большой и весь был загроможден всевозможными непонятными предметами. Но один объект показался мне знакомым. Какой-то грузный детина в белом фартуке и поварском колпаке выполнял что-то вроде упражнений для дыхания, если судить по его позе и пыхтению. В десяти футах за ним из открытой двери лился яркий свет. Я ухватился за верхушку лестницы и взгромоздился на забор, раскачиваясь из стороны в сторону. На шум детина повернул голову. Но я не стал дожидаться, когда он заверещит от испуга, и требовательно произнес. — Вы тут кошку не видели? — Какую еще кошку? — Кошку моей жены. Такая пушистая рыжая тварь. Она сбежала. Выпрыгнула из окна и вскарабкалась на этот забор. Если вы... Тут я потерял равновесие и свалился с забора во двор прямо на бетонное покрытие. Поднимаясь после падения, я, как и подобало, ругался самыми последними словами. «Только бы найти ее, я своими руками придушу эту мерзкую зверюгу. Если вы все время стояли здесь, вы не могли ее не заметить». «Но я ее не видел». «Не могли вы ее не видеть?» «Ну да ладно, не видели, так не видели». «Только она точно прибежала именно сюда. Наверное, почуяла, как из ресторана едой пахнет». Рассуждая, я шел прямо к двери, ведущей в ресторан. Детина затопал было следом, но особо не спешил. Так что я беспрепятственно вошел внутрь. Я оказался в большом и шумном помещении, наполненном запахами готовящейся пищи. Работа здесь кипела, не переставая. Не останавливаясь и стараясь перекричать шум, я спросил, «Сюда кошка не забегала?» Все уставились на меня как на полоумного, а некоторые замотали головами. Какой-то тип в форме официанта с нагруженным подносом направился к вращающимся дверям, и я, следуя за ним по пятам, вышел вон. Пройдя через один коридор, мы миновали еще один турникет и очутились в ресторанном зале. В глазах заребило от пурпурной и желтой кожи, поблескивающего хрома, сверкающих белых столов и снующих в ожидании вечерних посетителей официантов. Один из них преградил мне путь, но я отмахнулся. Да я кошку свою ловлю, и пошел дальше. В фойе на меня изумленно взглянул мальчишка-швейцар, а гардеробщица непроизвольно шагнула в мою сторону, но я снова повторил. «Кошку ищу!» и продолжил свой путь. Не останавливаясь, я миновал две двери и оказался на тротуаре. Как и следовало ожидать, я вышел на 49-ю улицу. Я уже собрался завернуть за угол и махнуть на 48-ю улицу, чтобы сесть там в свой родстер, но потом сообразил, что припарковал его всего в нескольких ярдах от входа в школу Милтона и в итоге счел за благо что лучше разориться на такси. Проголосовав и прыгнув на сиденье подвернувшейся машины, я благоразумно воздержался от того, чтобы начать исследовать содержимое кармана моего пальто. Я рассудил так, что если дело дойдет до расспросов этого таксиста, то у него могут поинтересоваться, не заметил ли он чего-нибудь в зеркальце заднего вида. Так что я сидел не шевелясь, предоставив таксисту Без особых впечатлений довести меня до 35-й улицы и дальше до особняка Вульфа. Конец третьей части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указанные в описании к данному ролику будем вам искренне признательны с уважением руководитель канала актер юрий яковлев суханов